Ирис ни на секунду не оставляла сестру одну, поэтому Печей и есть Данго сели все вместе: Райнер, Фаррис и Ирис. Ну а теперь рассказывайте! Бодро взвизгнула девочка, вынимая блокнот. Я должна все-все-все передать братса Сиона. Так что давайте! Мак завздыхал, Мечница мирно приканчивала бог, его знает, какую по счету порцию Данга. Давайте, давайте! Вот ведь Сион! «Почему я должен сидеть с этими полоумными?» «Ай!» «Я хотел сказать, очень умными, милыми сёстрами!» «Я очень очарован!» «Слышала?» «Не надо тыкать в меня этой зубочисткой!» «Пощади слабака, умоляю!» А Райнер совсем приуныл. «Ладно, дела обстоят таким образом. Мы получили доступ в Королевскую библиотеку Нельфы, чтобы исследовать местный фольклор. Честно сказать, результатов пока нет. Ты записываешь?» Поняла, Ирис или нет, но она послушно склонилась над блокнотом, бормоча что-то там про фольклор. Райнер ждал, пока она всё запишет. Ирис писала, Райнер всё ждал, а Ирис все писала и писала. Наконец он не выдержал и полез в её блокнот. «Ну чего так долго? Всё же просто!» Но вместо заметок он увидел там жутковатого вида рисунок. «Ты что, совсем меня не слушала?» «Слушала? У меня всё здесь!» Взглянув на него, всполошилась девочка. «Маленькая вружка!» «Я не вру! Это правда!» Спорила Ирис, продолжая рисовать. «Ну и ладно». Тряхнул головой Райнер. «Я пошёл читать дальше. Чёрт меня не отвлекать. Времени вчитываться не осталось, а результата ноль». С этими словами он взял со стола и раскрыл нельфийскую книгу. Ирис надулась, сжала кулаки. «Ирис всё ещё здесь!» А! И вновь вгрянул крик полной боли «На сегодня вы не последний». Скоро сдавшийся, Райнер покорно рассказывал Ирис обо всем, что они видели в Нельфе. Некоторые вещи требовали разъяснений, так как Сион не только возложил на напарников миссию поиска реликвии героев, но и велел разнюхать, что и как делается за рубежом, и потом отчитаться по всей программе. Так что Райнер сидел и вещал, а девочка в красках шифровала сведения. «А всё потому», — объяснял Райнер. Что сейчас мы живем о Туале, который приходится сыном нельфийскому принцу. Хороший он парень, это Туале. Может в любую минуту затеять переворот. Сердце у него за народ болит. Этим он напоминает Сиона. Впрочем, в столице все вроде спокойно, люди живут неплохо, и в революции нет нужды. В последние годы Нельфа живет в ладу со своими соседями, благо, нельфийские правитель совсем не дурак. Но а если правитель скончается то престол перейдет к туповатому принцу, мало уж точно никому не покажется. Многие здесь принца терпеть не могут. Поговаривают, что всех своих женщин он просто увез из родных краёв, да ещё обставил всё так, чтобы их не искали. Не похоже, чтобы такой человек годился в правители, верно? Вот только он — единственный сын императора. И дворяне, конечно же, отдадут корону ему. Он-то им потакает, покрывает перед отцом. Но народу, как водятся, подавай туале. Ходят слухи, что Туаля расследовал несколько случаев беззакония со стороны дворянства, он словно окно для престола в народ. Все ждут, что туале заступится, защитит их в нелегкий час. Но туале вовсе не задирает нос. Как я уже сказал, он похож на Сиона, только он добрую и совесть у него есть. Короче, Сион, ты ублюдок. Спикнул на меня двух вредных девчонок. Вот попадись мне! Убью, как есть! Тут Райнер умолк. Ирис закончила свой рисунок и встрепенулась. «Здорово! Вот теперь идеально!» «Ну да, ну да!» Вяло глянул на нее Райнер. «Эй! Зачем ты так? Думаешь, я не справилась?» «Ты ведь просто... сидела и рисовала!» Ирис мигом подсунула ему свой блокнот. «Вот! Спроси, что хочешь! Ирис всё ответит на пять!» а Райнер перелистнул блокнот и пригорюнился. На страничках красовались нарисованные собаки-кошки... И ещё какая-то живность, неузнаваемая и жуткая. Под двумя солнцами растелалось море, и над его водами в воздухе мчался дом с красной крышей. О, а через страницу этот домишка взял, да и вырезался впервые и светил. В ужасе Рейн расхватился за голову. Какой кошмар! Мир словно обезумел. Спроси! Спроси! Милая девочка пожирала его глазами, а был вынужден подчиниться. Тогда... «Вот это что!» – неохота указала на оба солнца. Ирис вытянула шею и защебетала с таким счастливым видом, будто описывала свой рисунок любимому папе. «Большое солнце – это император, а то, что поменьше и потемнее – глупый принц. Красный домик – туале, В море – народ, то есть люди. Темное солнце обижает людей, но домик может разбить его на кусочки. Только не станет этого делать, пока светит большое солнце, и переворота сейчас не будет». Рейнер так и сел. Его лицо Ирис понять не сумела, и поэтому засомневалась. «Не... неправильно?» — робко спросила она. «Ирис где-то ошиблась?» «Наоборот». Люд покачал головой. «Всё отлично. Даже не верится». «Правда!» — расцвела Ирис. «Вот здорово! Сестрёнка! Сестрёнка! У меня получилось!» В эту минуту для Феррис имела значение только Данга. Ирис бросилась к ней, сметая все на своем пути. Здесь Феррис очнулась, сделала шаг в сторонку и в нужный момент сапала сестру за ногу, переворачивая вверх тормашками. Хм, моя младшая сестра в своем репертуаре». «Я люблю тебя больше всех!» Ирис, смешно болтаясь вниз головой, обхватила руками Феррис. Сестра выглядела чудно. «Безумный мир!» А выдавил Рейнер, больше не в силах на них смотреть. «Ам, Райнер?» Вдруг постучали в дверь. «Вы успели поужинать? На подходе десерт с чаем каркаде? Попробуйте!» Это был голос Толи. Райнер и Феррис приглянулись. «Так, похоже, у нас проблема». Шепотом намекнул он на Ирис. Та, хоть и выглядела невинным ребёнком, всё же была шпионкой Роландского двора. «Если Туали узнает...» «Пожалуй, ты прав!» Согласно кивнула Феррис. Швырк. Миг спустя Ирис уже летела прямо в распахнутое окно. «Эй, что, зачем, сестрёнка?» Взвала девочка, исчезая из виду. Райнер оцепенел. Эта Фурия выбросила ребёнка с третьего этажа. Да уж, приземление будет болезненным. У Фурии, впрочем, всё было под контролем. Вслед за Ирис отправился её блокнот, отнятый у напарника. Уничтожив улики, Ферри спокойно ответила. «Это ты, Туалли? Я сейчас его приведу? Хорошо, будем ждать вас внизу!» И Туалли ушёл. Феррис выдохнула, повернулась к Рейнеру. Хм, мы едва не попались». Мака опасливо глянул в окно. «Как же страшно, оказывается, жить с тобой под одной крышей!» «Ещё как страшно!» Феррис кивнула. «Когда в доме прекрасная дева, всяких насильников ради тебя нужно держать подальше!» У Рейнера не осталось сил даже на то, чтобы огрызнуться. Эрис, как ни в чем не бывало, сидела в столовой и наслаждалась десертом вместе с другими детьми. Увидев сестру и Райнера спускающихся по лестнице, девочка помахала им и бесхитростно улыбнулась. Это не ой, да ну вас! И Макунуло махнул рукой ей в ответ. В комнату, разгоняя мрак, лился лунный свет. Сион лежал на кровати и прямо чувствовал, что зря тратит время. Прежде чем подойти к своему окну, он сменил королевское платье на обычный костюм и теперь любовался панорамой столицы. Дворец строили на холме, а весь лут был отсюда как на ладони. На улицах притушили огни, но, несмотря на позднюю ночь, Сион мог отчетливо видеть каждый проулок. Бедный квартал соседствовал с усадьбами знатных родов, фермеры населели окраины, и Торговцы самой центра города, тут и там виднелись дома простых горожан. Это была их родина, Сиона и его матери. Мама росла в самой обычной семье, жили они небогато. Она полюбила такого же обычного человека и вышла за него замуж. Но в тот день, когда её, двадцатилетнюю, повстречал король Роланда, жизнь круто переменилась. Так человек, который был ей любимым мужем, не был Сиону отцом. Это выпало королю. Однажды мальчик спросил свою мать, винит ли она его, Сиона. Ненавидит ли? Ты, божий дар, мой сын! возразила та. Как я могу тебя ненавидеть? Я очень счастлива! Ведь у меня есть ты Сион, мое дорогое дитя. Не сомневайся. Легкий поцелуй в лоб, нежная улыбка. Она, как могла, скрывала от сына горя. Ее продолжали изводить при дворе. Но она повторяла снова и снова «Счастливо, счастливо, что ты есть». Сион глубоко втянул носом свежий воздух. Отодвинув портьеру, он высунул голову из окна и взглянул на дворянский квартал. Дворяне – люди высшего сорта. «Чушь!» – прошептал Сион. Его мать жила в самой грязной лачуге, но сама была чище всех. «Чище даже меня!» Сион улыбнулся. «Куда больше меня?» «Хорошо, что она не увидела, кем я стал. Не узнала Люсиля Эрис, Фрада. что бы она сказала? Гордилась бы мной по-прежнему. Улыбалась бы. На несчастной Фиоле он бы гордился. А Райнер Экифар от Тони и Файла. Вспоминая одно за другим имена, он всё смотрел на ночную улицу, но вскоре пожал плечами. Что-то я чересчур размяк». «Вот что значит. Перетрудился. Представляю, как разозлится Фиоли». И он рассмеялся. Он ещё подышал и решил захлопнуть раму, как вдруг что-то крупное спрыгнуло на него сверху. От неожиданности Сеон заорал и едва не вывалился в окно, но вовремя отскочил. «Врёшь, не возьмёшь!» Мощным рывком ему удалось сбросить это со своей спины прямо на кровать. Это легко кувыркнулось в воздухе, приземлилось на одеяло... Я вскинула обе руки. «Хе-хе, <смех> вот и Ирис!» И в самом деле это была Ирис Эрис, его маленькая разведчица. «Ну что, ну что, испугался? Испугался же! Мы так давно не виделись! Ты же рад?» Прощебетала она. Судорожно дыша, Сион пробовал загнать сердце обратно в грудную клетку, так и умереть можно. «Рад! Быстро ты!» Заулыбался он. «Навестил с Феррис?» «Ага!» Совсем недавно. Туалет здорово делает сладкое. Я ела на перегонке с Эбелем и другими детьми. Я победила!» К её быстрой и речи стал уже привык. «В самом деле?» Дружелюбно ответил он. «Должно быть, вам было весело. Так что там, Райнер?» «Дикий зверь сказал...» «Э, ну...» но... «Ой, я всё записала!» «Вот!» Ирис достала из рюкзака блокнот. «Здесь написано всё написано!» он взял у неё блокнот, раскрыл и мозги у него скрутило. Наконец, совладав с собой, Сион стал расспрашивать девочку, что же здесь написано, вернее нарисовано. Улыбка приклеилась к губам намертво. Ирис радостно расшифровывала. «А вот этот ленивый кот — это Райнер, а умный-приумный лис — это братец Сион. Кот ужасно сердится. Он сказал, что когда-нибудь убьёт лиса. Так и было!» На объяснение ушло больше часа, но Ирис всё-таки рассказала и о Нельфе, так что Сион был доволен. <смех> значит Райнер зол на меня. Забавно. Не зря я отправил с ним Фферрис. Райнер любит расслабиться, а мне нужно, чтобы он работал. Однако не ожидал, что они в столице. Вот так совпадение. Или он погрузился в раздумье. Ирис прыгала на кровати и искала в его покоях во что можно играть. Все он посмотрел на нее, прищурился.